Глава двадцать п е р в Два месяца спустя. Растеряно н застыв посреди коридора, я оглянулась в противоположном направлении, но там тоже никого не увидела. С досадой, поджав губы, решила продолжить путь и побежала к лестнице, надеясь застать подругу там, но в последний момент меня вдруг осенило, и я резко затормозила на площадке, оказавшись как раз напротив небольшого прохода, ведущего в туалет. «Марина, ты здесь?» раздался мой беспокойный голос в гулком пространстве. Не дожидаясь ответа, я принялась заглядывать при о т к р ы т ы е двери многочисленных кабинок, но очень скоро расслышала всхлип. Он донесся со стороны окна в конце туалета, и я поспешила туда. «Ох, блин!» – выдала я оторопела, увидев подругу в узком просвете между кабиной и стеной. Сердце сдавило тревогой. Обнимая себя руками, подруга стыдливо опускала заплаканные глаза и пыталась спрятать за волосами раскрасневшееся лицо – Видеть Марину в слезах мне доводилось настолько редко, что это мгновенно породило панику. Кинувшись к подруге, я вывела ее к подоконнику и притянула в объятия. Затем взяла лицо в ладони и принялась бережно вытирать слезки. «Расскажи мне, милая», — попросила я ласково. «Пожалуйста, расскажи все. Что-то со Светой? Какие-то осложнения после операции?» Марина замотала головой, упрямо избегая моего взгляда. «Нет», — отрывисто ответила она, — С, «С ней все, все в порядке, слава богу!» «Тогда что?» Поинтересовалась я озадаченно, просто никак не могла найти для себя объяснение. На паре подруга сидела какая-то тихая и задумчивая, а затем вдруг поднялась и поспешила вон из аудитории, даже не спросив преподавателя. «Что с тобой происходит, Марина? Ты в последнее время на себя не похожа, я же вижу!» Она, наконец, встретилась с моими глазами, и я увидела в ее взгляде странную оторопь. На долю мгновения даже показалось, что подруга хочет мне в чем-то признаться, однако ее упорно сдерживали неизвестные причины. «Я... не знаю...» С налетом отчуждения отозвалась Марина, мягко отстраняясь от меня. «Наверное, просто нервы сдают. И... я все-таки боюсь за Свету. Да, хотя Миша нашел действительно хороших врачей, так что зря я, конечно...» Напряженно наблюдая за подругой, которая уже совладала с эмоциями, Я про себя отметила, что ощущение недосказанности пока только нарастало, однако догадки, засевшие в моей голове, казались уж совсем маловероятными, разве что кроме одной. «Слушай, ты не обращай на меня внимания», — вдруг беспечно отмахнулась Марина, криво улыбнувшись. «Со мной все в порядке, правда». Она подошла к раковине и принялась смачивать лицо холодной водой, старательно создавая обманчивое впечатление, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Да только меня это лишь еще больше смутило. «Марина», — позвала я напряженным тоном, встав позади подруги. «Это из-за Жени, да?» Я уловила, как она застыла на долю мгновения, прежде чем неловко оглянулась. «Что? Из-за Жени?» — тупо повторила Марина, выдавая свое волнение. «При чем тут он? Не понимаю». у в е р е н н она о сразу угадала по одному взгляду, что у меня есть причины так думать и что больше подыгрывать ей я не собираюсь. Хотя, конечно, я не могла быть на сто процентов уверена, поэтому дальше напомнила будто не только подруге, но и себе. «Я видела, как ты смотрела на него, эту девчонку. У тебя лицо поменялось на глазах». «Что?» – возмущенно перебила она. «С какой т о стати?» «Тебе явно показалось, Полин, почему меня должен волновать этот мажор и тем более его тёлки». Ее взгляд буквально горел, на щеках тоже играл румянец, выдающий эмоции. Марина упрямо вернулась к раковине, будто приводить себя в порядок сейчас для нее было гораздо важнее, но скорее она просто хотела спрятаться от моего пристального внимания. «Может, потому что он тебе нравится?» Выдала я прямо, что заставила подругу мгновенно застыть. Застыть и стать безмолвной, как провинившаяся школьница, которая не выучила урок, но вышла к доске. «Ведь мои слова не звучали, как вопрос». Я шагнула к Марине ближе и коснулась ее плеча. «Ты боялась, что я тебя обвиню?» Предположила я без давления, поэтому не рассказывала. Не поднимая глаз, она медленно повернулась ко мне лицом и прислонилась к подоконнику. «Не только», — нехотя отозвалась подруга. Затем нервно выдохнула и как-то холодно усмехнулась. «Просто мне нечего рассказывать, Лин. Подумаешь, нравится. Он много кому нравится». Напряженно вглядываясь в лицо Марины, я внезапно выловила внутри острую мысль, на которую меня навели ее небрежный тон и подавленное выражение лица. «Мариш», — позвала я осторожно, — «между вами что-то было, пока ты работала в доме Молотовых?» в следующую секунду я поняла, что ответ мне не нужен. Все увидела по ее зеленым глазам, по той тотальной растерянности, которая отразилась в них. И подруга тоже поняла это, поэтому промолчала. Некоторое время я напряженно изучала взглядом пространство, не в силах даже примерно сопоставить в мыслях, при каких обстоятельствах эти двое могли прийти к такому итогу. Они же на дух друг друга не переносили. А даже если у Марины и имелась скрытая симпатия, она ведь далеко не глупая девчонка, чтобы осознанно пойти на что-то большее с Женей. «Это произошло случайно?» – выпалила я вслух самое навязчивое предположение. И сразу захотелось прикусить язык, Как-то небрежно это прозвучало, но подругу, казалось, совершенно не смутил мой вопрос. Она отрицательно качнула головой, а затем я услышала неожиданное признание. Молотов стал моим первым, Лин, так что это никак не могло произойти случайно. о т о р о п сковала мое тело на долгие мгновения. «То есть как?» – неуверенно произнесла я, будто ослышалась. «Первый?» «Да», – подтвердила Марина в упор, глядя на меня. «А что?» Так удивлена, что я девственницей была. Да, я пребывала в недоумении. Подруга всегда казалась такой уверенной в себе и касательно парней, что у меня даже никогда не возникало мысли задать ей вопрос про опыт. И ведь она об этом не распространялась. Даже мне. «Прости», — смущенно обронила я. «Я просто не понимаю...» «Ничего. Особенно меня беспокоит, что происходит между вами сейчас». Марина грустно усмехнулась. «А, нечего понимать». обреченно отозвалась она, пожав плечами. «Это же Молотов, Лина». А я кто такая? Бюджетница, которой еще и выпала честь поработать прислугой в его доме. Прерывисто вздохнув, Марина отвернулась к окну. «Я сама виновата. Надумала себе лишнего, вот зато и получила. А этот...» Наверное, всегда только спал и видел, как бы поставить меня на место. Да пожестче. Внутри прямо передернуло от гадкого, навязчивого чувства разочарования и отрицания. Неужели Женя действительно опустился до такого? Неужели он настолько жесток? Но каким же надо быть отмороженным, чтобы выбрать себе такую жертву? «Мне так жаль, зайка», — искренне произнесла я, шагнув к подруге и обняв ее сзади. «Безумно хочется тебя утешить, но даже не знаю, как». Она тяжко вздохнула, прежде чем обернуться ко мне. «У меня только одна просьба». «Давай больше не будем говорить об этом», — почти прошептала Марина, будто находилась на грани срыва. «Конечно. Тепло поддержала я. Я понимаю твое желание. Постарайся не обращать внимания на мое унылое настроение, ладно?» Также попросила она, и я покорно кивнула, хотя знала, что мне будет крайне трудно притворяться. «Просто игнорируй это и будь рядом. Так мне легче». «Хорошо, Марин. Но если ты захочешь поговорить...» «Да, я обязательно открою эту тему, если увижу необходимость», — опередила подруга, явно желая о ставить вопрос прямо сейчас. Шмыгнув носом, она принялась неловко поправлять волосы и с охотой предложила. «Может, пойдем в столовую? Не хочу на пару возвращаться». «Пойдем», — откликнулась я с улыбкой. «Самые первые возьмем пиццу». Марина одобрительно кивнула и со вздохом приняла зеркало, которое я достала из сумки, чтобы подруга могла привести себя в порядок. Несмотря на завидную выдержку, с которой Марина собирала себя по осколкам после такой некрасивой истории с Женей, внутри меня будто игла танцевала. Было очень тяжело делать вид, что все хорошо, развлекать ее бестолковыми разговорами, а вместе с тем ловить боль в зеленых глазах. Мне кажется, я настолько остро чувствовала, как ноет сердце Марины, что у самой в груди щемило до слез. Я ведь замечала. Замечала, как она... о и дело смотрит в окно или вглядывается в лица студентов, заходивших в столовую, снующих на парковке и в коридорах. Подруга хотела его увидеть, невольно искала взглядом. Хотела и наверняка очень боялась возможного столкновения, потому что оно могло причинить ей невыносимую боль, как сегодня утром, когда мы увидели, что возле мажорской парковки с Молотовым флиртовала известная красавица Универа. В какой-то момент я неизбежно поймала себя на мысли, что меня абсолютно не трогает, что Марина связалась с моим бывшим парнем. Не просто связалась, влюбилась со всей серьезностью. Ни талики ревности или разочарования. Разве что меня царапнуло, как она доверилась Жене после того, что он вытворял со мной. Может, Женя все-таки дал ей повод думать о нем лучше? Иначе не объяснить то, что она выбрала его как первого мужчину. Уж я-то знала, чего стоит подобный выбор. Марина уехала домой сразу после второй пары. И я даже не пыталась ее отговорить. Сегодня она могла себе такое позволить. Все равно ничего не усвоит из-за бури мыслей. А вот у меня не было оправданий. Поэтому, отсидев еще одну пару, я спускалась по ступеням университета, мучаясь угрызениями совести».